Разговор, происходивший в Ландо-Нана, казалось, распространялся по всей поляне с одного конца до другого. Говор становился все громче. Страсть игры одушевляла лица и усиливала жесты. Букмекеры, стоя в своих экипажах, Яростно выкрикивали котировку и записывали цифры. Впрочем, тут заключались только мелкие пари. Крупные дела совершались около весов. Здесь маленькие кошельки, рискуя пятью франками, могли выиграть несколько луидоров. И это возбуждало желание. В сущности, настоящая борьба шла между Люзиньяном и Спиритом. Англичане, легко узнаваемые по своей внешности, ходили в толпе как дома, заранее торжествуя. Брама, лорда Рединга, взял большой приз города Парижа в прошлом году — и французские сердца еще до сих пор болезненно чувствовали это поражение. Если в этом году Франция будет побита, это составит национальное бедствие. Поэтому все эти дамы выходили из себя от патриотизма. Лошади Ван Девера отстаивали честь Франции, И все поддерживали, защищали и восхваляли Люзиньяна, Гага, Бланш, Каролина и другие держали за него. Люси Стюарт удерживалась столько благодаря присутствию сына. Роза Миньон, по слухам, уполномочила Ля Бордетта на 200 двести луидуров. Одна Трикон. Сидя рядом с кучером Фиакра, ждала последние минуты, холоднокровная среди горячих споров, спокойно прислушиваясь к возрастающему шуму, в котором сливались бойкой говор французов с горловыми звуками англичан, величественно делая какие-то отметки. — А-на-на? спросил Жорж. Никто ее не хочет. Действительно, никто о ней даже не говорил. Подъездок из конюшни Ван исчезал в славе Люзиньяна. Но Ля Фалуаз вдруг поднял руки и проговорил «На меня нашло вдохновение». «Я держу Луидор за Нана!» «Браво, я два!» — произнес Жорж. «А я три!» — прибавил Филипп. И они стали шутливо набивать цену, словно Нана продавалась с публичного торга. леф говорил, что он засыплет ее золотом. Все должны ее поддержать. Надо подобрать желающих. Но когда молодые люди собирались идти, чтобы пропагандировать это пари, сама Нана крикнула им вслед. «Я не хочу ее!» «Ни за что на свете!» «Жорж! 10 Луидоров за Люзиньяна и пять за Валерия Второго!» Однако они пустились в путь. Нана с улыбкой смотрела, как они сновали между колесами и пролезали под головами лошадей. Заметив знакомого в экипаже, они подбегали к нему и старались расположить его в пользу Нана. Над толпой раздавались шумные взрывы хохота, когда они... По временам оборачивались к молодой женщине, стоявшей в ландо и показывали ей пальцем цифры, а она торжественно махала зонтиком. Однако дела у них шли плохо. Некоторые из мужчин поддавались их доводам. Например, Стайнер, который таял, привиден она, Рискнул тремя луидорами. Но женщины упорно отказывались. Нет, спасибо. Это чтобы, наверное, проиграть. К тому же они не хотели поддерживать успех подобной дряни, которая уничтожила их всех своим ландо четверкой и жатеями. Гага и Клариса... Надув губы, спросили ля флуаза, с какой стати он так помыкает ими. А когда Жорж смело подошел к ландо миньонов, взбешенная роза отвернулась, не удостоив его ответом. «Надо быть совершенно грязной тварью, чтобы позволить дать лошади свое имя». «Но миньон...» Последовал за юношей с веселым видом, говоря, что женщины всегда приносят счастье. «Ну?» — спросила Нана, когда молодые люди вернулись к ней после продолжительных переговоров с букмекерами. «Вы стоите на сорока!» — сказал Лефлюаз. «Как на сорока!» — воскликнула она с удивлением Я только что стояла на пятидесяти. Что это значит? В эту минуту снова появился лябордет. Первая скачка начиналась, и подром закрывали и звонили в колокол воспользовавшись волнением толпы, внимание которой сосредоточивалось на иподроме, на нас спросила его о причине неожиданного повышения курса. Он отвечал уклончиво, что, вероятно, были заявлены значительные требования. Она должна была удовольствоваться этим объяснением. Впрочемму Леборед, по-видимому очень озабоченный, прибавил, что сейчас придёт сам Вандевр, если освободиться.